41-й. Отрывок второй. Когда-то, за три года до войны, в 1938 году, я написал стихотворение Однополчане, кончавшееся такими строками: Под Генексбергом на рассвете мы будем ранены вдвоем, отбудем месяц в лазарете и выживем и в бой пойдем. Святая ярость наступления, боев жестокая страда. Завяжут наше поколение в железный узел навсегда. В конце концов, именно так оно и вышло. Но в июне 41-го дистанция до этого упомянутого в стихах Кенигсберга пока что с каждым днем все увеличивалась. Реальность, отраженная в моем военном дневнике, была куда суровей моих предвоенных поэтических прогнозов. Наша газета работала в пустоту. Ни о какой полевой почте, ни о какой регулярной рассылке газет не было и по мину. Печаталось 1040 экземпляров, и их развозили повсюду, куда удавалось, на собственных двух-трех грузовиках. И попадали они в одну, две, три дивизии, о том, чтобы газета расходилась по всему фронту, в те дни не могло быть и речи. Я вызвался ехать под Бобруйск с газетами, которые мы должны были развести на грузовике во все встреченные нами части». Вокруг Могилева рыли, и на душе возникало тяжелое чувство, хотя, казалось, пора бы уже привыкнуть, что надо быть готовым ко всему. Примерно после сорокового или пятидесятого километра нам навстречу стали попадаться по одному, по два грязные, оборванные, потерявшие военный вид люди, окруженцы. Мы долго не встречали никаких войск, только в одном месте в лесу при дороге стоял отряд НКВД. На дороге размахивал руками и распоряжался полковник, но порядка от этого все равно не получалось. Мы раздавали свои газеты, у нас их было в кузове 10 тысяч экземпляров, раздавали их всем вооруженным людям, которых встречали, одиночками или группами, потому что не было никакой уверенности и никаких сведений о том, что мы встретим впереди организованные части». В Могилёве стало тревожно. Сообщали, что около 100 немецких танков с пехотой, прорвавшись у Бобруйска, форсировало Березину. Через город весь вечер и ночь проходили эвакуировавшиеся тыловые части. Из дома типографии, стоявшего над крутым берегом Днепра, было слышно, как повозки и грузовики грохочут по деревянному мосту. Я приехал из типографии в лесок, где стояла редакция, и там узнал, что мы вместе со штабом фронта «Должны переезжать куда-то под Смоленск». «Здесь же, в леске, собрались только что приехавшие из Москвы Сурков, Кригер, Трошкин, Склезнев, Белявский и, кажется, Федор Левин». «В середине дня редакция погрузилась на машины, и мы целой колонной двинулись на Смоленск. Большую часть пути ехали проселками». По дороге узнали, что накануне был убит один из наших редакционных водителей и смертельно ранен заместитель редактора батальонный комиссар Лихачев. Было это под Могилевым ночью. Их остановили на дороге, и пока Лихачев давал документы для проверки, разрядили в них в упор маузер. Водитель был убит на повал, Лихачев смертельно ранен. Как это произошло, он рассказал уже в госпитале». Оказывается, были не только слухи о диверсантах, но и сами диверсанты. И держать на изготовку наган при проверке документов было не так уж смешно. На следующий день началось устройство лагеря редакции. Устанавливали палатки, Алёша Сурков впервые показал всем нам свои незаурядные хозяйственные способности старого солдата. С едой по-прежнему было скверно и бестолково. Вроде даже и было что есть, а ели все-таки кое-как. По заданию редакции я поехал через Смоленск, стоящую за ним где-то на окружавших его лесистых холмах танковую дивизию. Ехали мимо станционных путей по Гаузов, видели, как выгружалось много пушек. Когда приехали, увидели танк БТ-7, который с трудом карабкался в гору, и поэтому танку поняли, что отыскали место пребывания танковой дивизии. На Холкинголе я привык к тому, что танковая бригада или батальон – это прежде всего танки, но здесь... Пришлось отвыкать от этого представления. В дивизии были только люди, а танков не было. Тот танк, который полз наверх, оказывается, был единственным в дивизии. Все остальные погибли в боях или были взорваны после израсходования горючего. А этот пришел своим ходом сюда, кажется, от самого Бреста, единственный. Один из танкистов, майор... Рассказал мне, как во время выхода из окружения его и нескольких бойцов нагнал на ржаном поле мистер Шмидт. Расстреляв по ним все патроны, немец стал пытаться раздавить их колесами. Майор залег в канаву на поле. Три раза мистер Шмидт проходил над ними, стараясь задеть его выпущенными колесами. Один раз это ему удалось. Майор, задрав гимнастерку, показал мне широкую в ладонь синюю полосу через всю спину. Мы вернулись в лагерь редакции, и я весь вечер сидел и думал, как же мне писать. Хотелось на что-то опереться, на каких-то людей, которые среди всех этих неудач своими подвигами вселяли надежду на то, что все повернется к лучшему. Именно с таким чувством на рассвете следующего дня я и написал для известий свой первый в жизни очерк о танкистах. Написав очерк, я оставил его ребятам, чтобы передали в известие, а сам в то же утро поехал вместе с Сурковым, Трошкиным и Кургановым по направлению к Борисову. По слухам, где-то там под Борисовым дралась пролетарская дивизия. Мы сначала двигались по проселку, а потом со Смоленском выехали на Минское шоссе. Само полотно шоссе было по-прежнему сравнительно мало разрушено немецкой бомбежкой. Немцы, несомненно, берегли шоссе как путь своего будущего продвижения. И эта их самоуверенность удручала. «Мы без особых происшествий доехали до развилки, где одна из дорог поворачивает на Оршу, и дальше идет на Шклов, Могилев. По этой ракадной дороге шло бешеное движение. Двигались целые колонны грузовиков и очень много легких танков». Проехали 60, 65, 70 километров. В одном месте налево от шоссе, около церковки, увидели три тяжелых орудия, стоявших не на позициях, а прямо у церковной ограды, вместе со своими тягачами. Остановили машину и пошли туда, чтобы хоть что-нибудь узнать. Но артиллеристы знали не больше нас. Им приказали стоять здесь, и они стояли. Они сказали нам, что впереди только что была сильная бомбежка, в дребезги разбита зенитная батарея. Проехали еще километров десять. Вдруг в редком лесу налево увидели каких-то военных. Съехали с дороги и свернули в лес, из которого нам стали отчаянно кричать, чтобы мы поскорей замаскировали машину. В лесу был хаос. Деревья кругом вывернуты или сломаны. Весь лес в воронках после только что кончившейся чудовищной бомбежки. Наконец нашли какого-то капитана. Он сказал, что там впереди отступают, а у него во время бомбежки погибло много людей, что они сами только что сюда отступили и попали под бомбежку, что они не знают, где командир полка. Мы спросили его, есть ли впереди какие-нибудь части, хотя бы отступающие. Он сказал, что да, впереди есть части пролетарской дивизии. Поехали дальше. В воздухе крутились немецкие самолеты. Пришлось несколько раз выскакивать из нашего пикапа и бросаться на землю. При одном из приземлений я расцарапал себе все лицо. Злые, ничего не понимающие, мы, наконец, добрались до моста через какую-то реку. Кажется, это была река Бобр. На мосту каждому его устою были уже привязаны здоровенные ящики со взрывчаткой. Около них на готове стояли саперы. Мы проскочили через мост. Кажется, саперы что-то хотели сказать нам, но не сказали или не успели. Переехав мост, мы сделали еще 3-4 километра... Где-то впереди и слева, и справа была слышна артиллерийская стрельба, вдруг справа у дороги что-то блеснуло на солнце. Мы остановились и увидели в шагах в двадцати от дороги мотоцикл с коляской, а рядом с мотоциклом, с картой в руках высокого камдива. Золотые галуны на рукаве у него горели на солнце, их блеск мы и заметили. Рядом с камдивом стоял полковник. Мы выскочили из машины и подошли к ним. Сурков, как старший представился, сказал, что мы являемся представителями центральных газет «Известий и правды» и хотели бы поговорить. Комдив как-то странно посмотрел на нас, сказал «Здравствуйте, дорогие товарищи», крепко пожал нам всем руки, а потом после паузы добавил «Убирайтесь-ка отсюда поскорей к...». Курганов, не смутившись и профессионально вынув записную книжку, спросил «А может быть, вы все-таки сможете посвятить нам пять минут для беседы?» «Что?» – переспросил Камдих. «Я же вам сказал, поезжайте ради бога отсюда, уедете отсюда километров за двадцать назад, там штаб у меня будет, вот там завтра и поговорим. Мост переезжали?» «Да». «Так вот, поскорее обратно его переезжайте». Мы сели в машину, повернули, проскочили через мост под удивленными взглядами тех же саперов и остановились в километрах в трех за мостом у колодца. Когда мы сворачивали на дорогу, простившись с Камдивом, то видели, что он тоже садится в свой мотоцикл с коляской. Тогда мы так ничего толком и не поняли, кроме того, что вляпались куда-то. Все выяснилось впоследствии. Пролетарская дивизия после ожесточенного боя отступила и, оторвавшись от немцев, отошла за реку Бобр, по которой должна была идти ее новая линия обороны. Мост, через который мы проезжали, находился уже перед передним краем. Его должны были взорвать тотчас, как только вернется начальство, поехавшее вперед на рекогносцировку, проверять в последний раз сектора обстрела артиллерии. За этим занятием мы и застали торопившегося комдива. Вопреки нашим корреспондентским представлениям о стратегии и тактике, дивизия отступала не по дороге, а слева и справа от нее по лесам. Там же наступали немцы, может быть, не предполагая, что дорога свободна, и на том отрезке ее, который мы проехали, никого нет. На и направо, к тому времени, когда нас завернул Камдив, немцы были уже сзади нас, подходили к реке. Все это мы выяснили потом. А тогда, добравшись до колодца... Только безотчетно почувствовали, что выбрались из какой-то беды И спустив на веревке в колодец котелок, стали пить воду Вода была родниковая, холодная И мы пили ее жадно, досыто Напившись у колодца воды, мы двинулись к Смоленску По дороге, устав их окончательно пропылившись, заехали в какую-то деревеньку возле дороги и заглянули в избу. Изба была оклеена старыми газетами. На стенах висели какие-то рамочки и цветные вырезки из журналов. В правом углу была божница, а на широкой лавке сидел старик, одетый во все белое, в белую рубаху и белые порты, с седой бородой и кирпичной морщинистой шеей. Бабка... Маленькая старушка с быстрыми движениями усадила нас рядом со стариком на лавку и стала поить молоком. Сначала вытащила одну крынку, потом другую. Зашла соседка, бабка спросила, а донька все голосит? «Голосит», — сказала соседка. «У ней парня убили», — объяснила нам старуха. Потом вдруг открылась дверь в сени, и мы услышали, как близко, должно быть в соседнем дворе, пронзительно кричит женщина». Бабка, сев рядом с нами на лавку, спокойно следила, как мы жадно пьем молоко. «Все у нас на войне», — сказала она. «Все сыны на войне и внуки на войне. А сюда скоро немец придет, а?» «Не знаем», — сказали мы, — «хотя чувствовали, что скоро». «Должно скоро», — сказала бабка. «Уж стада все прогнали. Молочко последнее пьем». с колхозным стадом тоже отдали. Пусть гонят. Даст Бог, когда и обратно пригонят». Народу мало в деревне, все уходят. А вы? – спросил один из нас. А мы куда ж пойдем? Мы тут-то будем. И немцы придут тут-то будем, и наши вспять придут тут-то будем. Дождемся с стариком, коли живы будем. Она говорила, а старик сидел и молчал. И мне казалось, что ему было все равно, все-все равно, что он очень стар. И если бы он мог... То он умер бы вот сейчас, глядя на нас, людей, одетых в красноармейскую форму И не дожидаясь, пока в его избу придут немцы А что они придут сюда, мне по его лицу казалось, что он уверен Он так молча сидел на лавке и все качал своей столетней седой головой Как будто твердил, да-да, придут, придут Было нам тогда очень плохо в этой хате Хотелось плакать Потому что ничего не могли мы сказать этим старикам. Ровно ничего утешительного. Дальше на обратном пути не было ничего примечательного. Трясясь в пикапе, я по дороге в Смоленск писал стихи о том, чтобы ничего не оставлять немцам все жечь, чтобы сама сожженная изуродованная природа повернулась против них. Стихи были, кажется, ничего лучше обычных газетных. Но именно из-за этих сильных выражений они так и не попали в красноармейскую правду. Я перечел теперь, спустя много лет, эти стихи, записанные чудовищным прыгающим почерком на ходу в машине в сохранившемся у меня фронтовом блокноте. То, что я смог разобрать, не подтверждает моего тогдашнего мнения, что стихи кажутся ничего лучше обычных газетных. На самом деле стихи были плохие. Душа была переполнена и горечью, и гневом о стихи именно в тот день, в притык ко всему только что пережитому не вышли и не получились. И дело не в сильных выражениях, из-за которых, как я тогда считал, их не напечатала наша красноармейская правда, а в том, что за этими сильными выражениями, за криком боли, не накопилось еще той внутренней силы, которую делает стихи стихами. Стихи об этом же самом написались потом и совсем по-другому. Был ноябрь 1941 -го года, Возвращаясь с мурманского участка фронта, мы по дороге в Архангельск застряли в льдах. Там-то и вспомнились первые недели войны, все пережитое тогда и отстоявшееся в душе, именно все, а не только одна наша поездка под Борисов, хотя, как самая точная и близкая к жизни подробность, в стихах присутствовали тот самый день и та самая деревня. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовым? По мертвому плачущий девичий крик, Седая старуха в солобчике плисовом, Весь в белом, как насмерть, одетый старик, Ну, что им сказать? Чем утешить могли мы их? Но ну, горе поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь? Старуха сказала, родимая, покуда, родимая, идите? Мы вас покуда идите, Мы вас подождем. Мы вас подождем, говорили нам пажити, Мы вас подождем, говорили леса. Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, Что следом за мной их идут голоса По русским обычаям, только пожающа. На русских полях, раскидав позади, У нас на глазах умирают товарищи, По-русски рубаху, рванув на груди. Нас, пули с тобою, Пока еще милуют, но трижды повеяв, что жизнь уже вся, Я все-таки горд был за самую милую, за русскую землю, Где я родился за то, что сражаться на ней мне завещано, Что русская мать нас на свет родила, Что в бой провожая нас русская женщина по-русски три раза. «Меня обняла». Мы ехали обратно по тем же самым дорогам. В одном лесочке встретили ребятишек. Мальчика лет шести и двух девочек постарше. Они шли с полными кружками земляники. Мы остановили машину и попросили продать нам ягоды. Мальчик был готов продать ягоды, но его старшая сестра быстро отвела его в сторону, что-то сердито сказала ему, а потом протянула землянику, отказавшись от денег. Нам не хотелось брать у ребят землянику, не заплатив. Но девочка сказала, «Колька хочет взять деньги, но это нельзя». «Почему?» – спросил я. «Мать узнает, откуда у него деньги, он ей расскажет, что у вас взял. Мать рассердится и плакать будет, а Кольку выпарит». «Так, берите, мы еще соберем». Пришлось взять так. Было трогательно, а еще больше грустно. Я думал о том, что будет с этими ребятишками через неделю. Когда мы ехали обратно через Краснополье, то увидели двух женщин, державших на руках ребятишек. Детишки махали руками вслед машинам. Не знаю, почему именно в тот момент. Меня прошибла слеза, и я чуть не заревел». Конечно, детей научили махать руками при виде едущих на машинах военных, а все-таки было в этом что-то такое, от чего хотелось зареветь. Стихал. Закат был сух. Всю ночь, как будто так и надо, Уже не поражая слух, к нам долетало канонада. И между сабель и сапог, до да стремени не доставая, Внизу, как тихий василек, бродила девочка чужая. Где дом ее? Что стало с ней в ту ночь пожара мы не знали, перегибаясь к ней с коней, к себе на седло поднимали, Я говорил ей: что с тобой, и вместе с ней в седле качался, Пожара, отсвет, голубой, наверх в глазах ее остался, она, как маленький зверек, Косматой бурке прижималась, и глаза синий уголек. Все догореть не мог, казалось. Когда-нибудь в тиши ночной С черемухой и майской дремой У женщины совсем чужой И всем нам вовсе незнакомой, Заметив грусть и забытье Без всякой видимой причины, Что с нею? Спросит у нее чужой, Не знавший нас мужчина. А у нее сверкнет слеза, И, вздрогнув с от удара, Она поднимет вдруг глаза С далеким отблеском пожара. Не знаю, милый, а в глазах Вновь полетят в дорожной пыли Кавалеристы на конях, Какими мы когда-то были, Деревни будут догорать, И кто-то под ночные трубы Девчонку будет поднимать в седло, Накрывший буркой группы.